В эту иерархию, как персонал самого низшего ранга входит и обычные люди, работающие в некоторых военных ведомствах и спецслужбах. Благодаря чёткой организации этой тёмной иерархии, вероятно, железной дисциплине в ней, феномен Ло имеет единую эффективную систему руководства. Она на протяжении десятилетий, если не столетий, позволяет манипулировать общественной психологией и не даёт человеку задуматься над этой проблемой всерьёз. За счёт этого феномен продолжает сохранять вокруг себя ореол таинственности. Хотя он вполне познаваем средствами обычного анализа методом сопоставления фактов. Этот ореол фантастичности держит одну часть общества в состоянии предвзятых скептиков, вечно та власть, которую не замечает, а другую в состоянии поклонения чуду, таинственности, инопланетности. И то, и другое мешает взяться за серьезный анализ, познать явление, понять его и разрушить этот интригующий образ таинственности настолько интригующе, что мы готовы терпеть генетический опыт от отцов самых настоящих генетических дегенератов. Мы, как Авраам, когда-то просовую Ега утвердим себе, не исповедимы под и космического разума, забывая, что сами имеем в себе этот разум и способности безпредельного постижения мира, что сами несём в себе его величие и не должны про это забывать и не должны допускать никакого унижения по отношению к себе. Унижение и страх это то, что ниже человеческого достоинства. То, что превращает человека в духовного раба. Именно к этому сталкивает общество та самая темная иерархия, которая выдает себя то за богов, то за ангелов, то за инопланетян. Мы увидели, что полюс зла, вокруг которого они собираются, которому подчиняются, это всего лишь разложение, духовная и физическая деградация. Когда заглядываем за их маски, то за ними не видно ничего привлекательного восхищаться ими и их подвигами в кавычках могут только те, кто не отличает чёрного от белого и сознательно приверженцы зла, те, для кого притягательны ритуалы сатанистов. Очевидно, когда-то эти существа достигли того уровня знаний и способностей, который нас сейчас впечатляет. Когда-то они достигли этого через свою эволюцию, а теперь они собственными действиями раскрывают свою ничтожность перед природой, виден приговор, который природа им вынесла уйти в небытие и они пытаются всеми силами удержаться в сфере земной материи всеми силами, всеми доступными способами одни из них пользуются для этого какими-то генетическими гибридами другие ходят по земле в виде трупов и все линут к живому миру, к естественному, к природе в качестве самых настоящих паразитов такова картина их духовного эволюционного состояния, когда она не прикрыта никакими мигалками и фиговыми листочками Стоит ли восхищаться силой, если она показывает своё бессилие и деградацию и вырождение? Сколько бы десятилетий и столетий она не паразитировала на эволюции, она явление временное тупиковое. Что может быть на вершине тёмной иерархии, если это можно назвать вершиной? Может быть, там князь адских легионов, великий смутитель сатаны, великий соблазнитель и противник высшего начала дьявол? Может быть, сатанисты не зря поклоняются своему хозяину? Может быть, он и есть на самом деле Все могущества всесильны. Но мы видели, что возможности хозяев сатанистов ограничены сферой одной планеты Земля. В большинстве случаев ограничены тёмным временем суток. В большинстве случаев ограничены миром человека, который только сам даёт им возможность проявления. Только сам человек своим идолопоклонством или жестокостью или пренебрежением к средствам достижения цели даёт им силу. Они зависят от этого, но не наоборот там, где сам человек создаёт культы и устраивает жертвоприношения, где идёт у них на поводу, там не имеет силу, приобретают силу. А иначе зачем им нужен был бы человек им, таким всемогущим в кавычках существом. И поэтому стоило им создать великую иллюзию с рогами всемогущего дьявола для того, чтобы исказить логическую картину мира, в которой на одном его полюсе разум и эволюция, на другом глупость и деградация. Они создали эту эволюцию для человека, чтобы он думал, что в жестокости, глупости, деградации может заключаться какая-то сила и повод для гордости.